Когда один из пилотов расстегнул кожаную куртку, на его гимнастерке блеснули ордена. Это были первые ордена, которые увидел Юры, И глядя на искалежный самолет, он понял, какой ценой достаются военные награды. Каждый в селе хотел, чтобы летчики переночевали именно у него в доме. Но они провели ночь у самолета. Мальчишки тоже остались с ними. Поверживаясь от холода и уливая молодой сон, они не спускались в героев слипающихся глаз. На утро летчики улетели на одном самолете, а в душе Юри осталось какое-то странное, ранее неизведанное чувство хотелось летать, водить в небе самолет и быть таким же храбрым и красивым, как эти двое. Но мечта была еще не до конца осознанной. Далекой, а жизнь суровой и горькой. оккупация, земляще угоняемых в Германию молодых людей, детей, среди которых находились старшие брат и сестра Юры, поваленные обыски и грабежи, зверства фашистских солдат, кровавое зарево пожаров. Издательство детской литературы попросило Юрия Алексеевича написать небольшую книжку для детей, рассказать о себе, о своем детстве. В «Какой же из меня писатель?» — отказывался Гагарин. «Я летчик, и мне легче писать фигуры в небе». Его уговаривали, обещали ей помощь. Отказывать он не любил, и вздохнув, согласился. «Попробую, но не уверен, что получится». «Скажу откровенно, не все у него получилось. И времени не хватало, и ключик, как он говорил, никак не мог найти к этой книге. Мучился данным обещанием» но отступиться от своего слова не мог. У нас дома хранятся черновые наброски, которые он делал, работая над книгой. Вот лишь три разрозненных отрывка, но по ним, как мне кажется, можно судить о Юрином восприятии детства. Мама наша, так же как и отец, в молодости не смогла получить образование. Но она много читала и многое знает. Она могла правильно ответить на любой вопрос детей. «Очень я люблю свою маму и всем, чего достиг, обязан ей». И далее. В нашей семье авторитет отца был непривлекаем. Строгий, но справедливый. Он преподал нам, своим детям, первые уроки дисциплины, уважения к старшим, любовь к труду. Пятый класс нашей жадской школы был активным. В День Победы тех, кто учился только на отлично, приняли пионеры. Мне тоже повязали красный галстук. Пионерская жизнь била ключом. Выступления в духовом оркестре, занятия в кружках, драматическом и авиамоделизма, участие в спектаклях и еще много других дел, обычных для пионерского возраста. После шестого класса я уехал в Люберце, что под Москвой, и поступил на литейное отделение в ремесленном училище при заводе сельскохозяйственных машин. Казалось, все нам нипочем, все можем и умеем, а когда привели нас к месту будущей работы, мы совсем робили, куда ни глянь, огонь, дым, струи расплавленного металла. Но ведь мы и хотели получить огненную литейную специальность, сказал себе «привыкай». «Огнем управляет человек». Каждый человек берет за образец жизнь другого, живущего в его сердце человека. Таким образцом для советских людей является Ленин. «Нам очень повезло, что мы родились и выросли в советской стране», говорил он и добавлял. «Историю нашей Родины, ее народа, мы должны знать, изучать, впитывать в себе. Книги по истории, кинофильмы, Особенно документальные ленты прошлых лет Рождали в нем раздумья И он старался найти связь между днем вчерашним и сегодняшним В одной из статей он писал Кто-то посчитал, что мощность двигателей ракеты Которая вывела на орбиту первый краснозвездный Восток Равнялась собранной воедино силе тяги всего конского поголовья До революционной России Такое сопоставление хотя и остроумно, но печально Страна отсталости и деспотизма, какой была царская Россия, не могла бы вырваться в космос, имея она даже не одну только стивку да телегу. Чтобы подняться к звездам, мало разорвать путы земного притяжения. Нужно было прежде сбросить оковы.